Конь воеводы, осторожно, едва тряхнув хозяина, переменил ногу. Мертвый хазарин лежал ничком, странно и чуждо для живого, подогнув голову под грудь. Невнятные речи болтал ночью пленный лазутчик под пылким железом. Талмач Малх передал, что будто бы при старших хана ведут хазар, будто бы хотят делать ратное дело порознь. Был ли хазарин упрям, плохо ли его слова были поняты толмачом, кто мог сейчас знать. Еще одно безымянное тело осталось около Роси, сломанная ветка, листок, опавший с дерева жизни. Для воина участника схватки битва подобна налетевшему вихрю, для полководца бой кажется медленным, тягучим. Всеслав видел, как замялись хазары у Кольев и оценил их осторожность. То, что казалось пешим стрелкам бурным порывом, на самом деле было короткой вспышкой. Горстки наездников наскочили на стрелков а сотни были удержаны кем-то, кто без горячки руководил боем. Теперь, когда русские ратники уходили, десятки казались плотными, как кладе снапов. Если есть среди хазар те, кто помнит набег при Гудое, они скажут, — думала Всеслава, — что нашли других людей на месте былых. В схолмленной лесной опушке открывался хороший обзор, а хазарам не были видны всадники в доспехах, крашенных ореховой краской. «Опасаются хазары ныне», — говорил Дубок. «Да, прав ты, брат воевода», — согласился Всеслав не потому, что уместно думать вслух, но желая показать расположение преемнику мужилы. Хазары, более не доверяя ровности поля, не стремились преследовать отступающих. Степная конница выпустила щупальца, чтобы вновь не попасть в засаду. Всеслав пытался разгадать замысел хазар. Две трети их сил ушли неведомо куда и одна треть вышла в поле. Две трети хазар потерялись для Всеслава. Нет хуже, когда враг исчезает неведомо куда. Последний десяток пешего войска закрылся с сворожьей рощей. Осмелев, голова степняка пошла широким махом. Всеслав послал им навстречу Илвичей с Дубком и четыре десятка своих. Степные завопили свой клич «Хар-хар!» Бросились было! но повернули назад, не принимая боя, и в этом тоже нашел Всеслав подтверждение своих мыслей о хазарах. Воевода повел всех к броду, в это время свышки в Слободе запрыгали клубы черного дыма. Свои места, исхоженные, изъезженные, колеи от телег, привозивших белую глину из подкопов копов в овраге на синем ручье и добычу, взятую охотниками в степи. И стежки, годами пробитые лошадиными копытами и человеческими ногами, сходились у брода через рось. Были и другие стежки тропы, протаренные охотниками за бобрами, за бортиями дикой пчелы, за дикой птицей, за вепрем. Они вели к другим местам росского берега. Тропы набиваются раз за разом, год за годом, и не зарастут, пока жив человек пока не изменились его потребности. Зверовые тропы другие, если еще и ошибешься на открытом месте, то в лесу сразу поймешь, высота ее невелика под низкой кровлей ветвей. Да и без того не обманется степняк, изощренный в чтении следов. Трое ханов вели степное войско на рось, и из них старшим себя никто не мог утвердить. После первого боя ханы метали жребий, и волей бога, выраженной в движении граненой кости, Один остался в лагере, дабы, охранив семьи и имущество ушедших, самому давить на рось. Двое ушли для охвата, для прорыва в тыл, упорных в защите росичей. В Орде были удальцы, некогда ходившие на рось. От них хазары знали, что леса на этом берегу реки, будто непролазные, доступны и конным. На реке же есть несколько бродов. Ночь. Помогало лесу защищаться. Овраги промоины пугали непривычных лошадей, копыта ломались о корни, задние теснили передних. Рассвет сорвал полок тайны. Нашлись тропы. Мешало озеро, следы указывали место обхода. Болото противилось, твердый бережок предлагал себя. Осмелев, хазары ускоряли движение. Потревоженные птицы поднимались над лесом. В листве, перепрыгивая, застрекотали сороки. Вепри, выжимаемые небывалой облавой, уходили в сторону Роси, чтобы спрятаться в тростниковых затонах. Воевода Всеслав оставил опустелую слободу на попечение нескольким взрослым воинам, помощниками которых были десятка три подростков, еще негодных для боя в поле. Одолев рощи хазары вышли к берегу Роси. Заметив их приближение, слобожане зажгли огонь на вышке, завалили пламя сырой травой и раз за разом набрасывали и срывали сырую шкуру. В небо клубок за клубком рвался черный дым, знак того, что степники нависли над рекой, что близки они и уже могут отрезать дорогу защитникам русского племени. Высокую муку испытали оставшиеся в Слободе от неведения о судьбе своих. Горстка взрослых и горстка подростков они обязаны были выполнить волю воеводы, не отдать слободскую крепость. Не выходить, не верить хазарам. Со стен слободы было видно, как бегом отходило к броду пешее войско. А где, братья по слободе? Вот и русская конница. Все доспели к броду раньше хазар. Еще цела русская сила. Еще есть стрелы в колчанах. Росичи переправились на свою сторону. Не дожидаясь приказа, слобожане принялись портить брод ершами, утапливая заготовленные на берегу подобие острозубых барон. А хазары лились из редких лесов того берега, глазея на русских. На броде ширина роси составляла считанные 212 шагов. Стрелки готовились защищать брод. Опустив в воду мертвые ноги, уселся горбой со своим жестким луком. И, позвав Малха, безногий стрелок наставлял чужака. — Ты левую руку не так держишь. Смотри, на кость опирай. Выгни запястье. Опять прямо поставь. Как я делаю, видишь? Эх, бить тебя надо, неука. Как тебя звать-то? Малхий? Выискал имечка. Свое делали росичи. Они не пустят на брод хазар. Не пустят. В степях рек много, мостов нет. Без бродов переправлялись хазары через Днепр, ниже хортицы острова. Без брода одолевали ингул. Найдут они много дорог через узкую рось. Нужно ждать воли Хазар, нужно ждать, когда они первыми поднимут руку. Начать самим у Росичей нет силы. Росское войско одиноко перед степной силой. Помощи не жди, делай сам, сам умирай.